Мечта всей жизни. Чего Адриан совершенно не умел, это жить рутиной. Когда один день день похож на другой, и все маленькие кругленькие слипшиеся словно конфеты тянучки в банке. И так же лениво тянутся, но странность в том, что сутки очень длинные, а недели и месяцы короткие и пролетают пулей. Не успеешь оглянуться, года нет, а зазеваешься просветит вся жизнь. Ларцев знал, что большинство людей именно так и живет, не видев в том ничего страшного, но не умел этого понять. Рутину началась не когда интересная северокавказская трасса была достроена, а когда установился идеальный порядок в ее эксплуатации. Почти два года ушло на то, чтобы наладить максимальную эффективность. Во-первых, переучить на американский манер паровозные бригады. У русских машинист привязан к своему локомотиву. как имщик в клажедёнке. С одной стороны, это имеет свои плюсы. Подвижной состав содержится в хорошем состоянии, потому что человек отвечает за свой паровоз, и частенько начинает его даже любить, даёт ему имя. По российским дистанциям бегают, пыхтят совраски, буяны, горбунки, и это, конечно, очень трогательно. Но проблема в том, что людям нужен сон, отдых. Спит машинист, спит и машина. Из-за этого средний локомотив работает только 10 часов в сутки. И Ларцев разлучил человека с железной лошадкой, учредил сменные бригады. Теперь паровозы останавливались только на заправку, смазку и чистку. Подвижной состав заработал вдвое интенсивней, а за его исправность стали отвечать ремонтники. Вторым, более трудоёмким новшеством было введение семафорной системы. Трассы ведь, как почти повсюду одноколейные, То есть поезда должны постоянно останавливаться, пропуская встречный состав, до да ещё возможны ошибки в регуляции движения, череваты лобовым столкновением при плохой видимости. Управляемые электричеством светофоры позволили сократить время каждой стоянки на запасном пути до 3-4 минут. В результате грузопоток и пассажироперевозка ускорились в полтора раза. В целом эти реформы увеличили прибыльность дороги на 65%. А потом делать стало ничего, и Ларс заскучал, как в своё время в Америке. Лекарство было только одно известное: оставить налаженное дело и приняться за новое. Несколько месяцев он наводил справки и рассылал по телеграфу своё резюме. И вот в конце марта от одного бывшего партнёра поступило хорошее предложение поработать на строительстве второй трансамериканской линии, которая соединит три железнодорожные системы: Канзасскую, Нью-Мексиканскую и Южно-Тихоокеанскую. В тот же день Ларцев послал в Министерство путей сообщения и вправления компании Депешу с уведомлением об отставке. Быстро собрался и отбыл с семьей в Петербург, чтобы оттуда уплыть в Англию, а потом в североамериканские штаты. Жена не спорила. Антонина делила все решения на две части. Ту, где главной была она, и ту, где главным был муж. — Бабе рожать, мужику пахать, — говорила она. Все связанное с работой относилось к категории пахать. — И то едем, — сказала жена. — Может, индейские ведуны Маруси помогут? Ты говорила, они бывают лучше докторов. Во всем, что касалось дочки, решение принимала Антонина. Ее слово и стало окончательным. Об Америке госпожа Ларцева имела смутные представления лишь из рассказов мужа, а он был не особенный рассказчик, разве что по случаю или для примера. Видно, когда-то у них зашел разговор об индейских знахарях, и Антонина запомнила. Сженить бы все вышло само собой, потому что на прокладке трассы были все время вместе, ночевали в одном вагоне, иногда и в одной палатке, обычное человеческое дело. Ларцев женился, когда Антонина забеременела. За минувшие годы она много чего научилась, но дамой так и не стала. Речи и манеры остались простыми, полукрестьянскими. Из-за этого иногда случались казусы, впрочем, Ларцева нисколько не смущавшие, даже веселившие. К примеру, на минувшее Рождество был раут у ростовского губернатора. И графиня Орлова-Денисова спрашивает. — Милая Антонина Герасимовна, как вам удается поддерживать такую завидную свежесть лица? Антонина ей громко. — Мужниной, Малафьей, Щекимажу и вам посоветую. Лучше всякого кольт-крема. Чем — Чем-чем? заинтересовался её сиетельство Антонина всё так же не понижая голоса объяснил. С женой-то Адриану повезло, не повезло с дочкой. К пяти годам Маруся так и не заговорила, всё понимает, слух в порядке, а молчит. И взгляд такой, будто смотрит не вовне, а внутрь. К каким только докторам её не показывали, куда только не возили, даже в Вену, светило детской психиатрии профессор Рунге сказал: По научному это называется психогенный блок. Обычная медицина тут не поможет, попробуйте, сказал лечение гипнозом. Попробовали, тоже не помогло. Ещё то они возила девочку в горы к черкесским колдунам, к бабкам по станицам. Теперь стал быть загорелась индийскими шаманами. Вика встречал друга на Николаевском вокзале. Из-за взвинченности нервов после вчерашнего события думала о другом. и перебутул платформы отыскал Ларцева, когда тот уже вышел из вагона. Воронен замахал: "Адриан, я здесь". Ларцев повернулся, приложил ладонь к глазам, сияло яркое весеннее солнце. Он совершенно не изменился и нисколько не постарел. Жена, колоритная с интересным чуть скуластым лицом, поглядела прямым мне женским взглядом, не улыбнулась, ликомысленно окрестила её несмеяной. "Дочка, сущий ангел". Ясное личико, кудрявые завитки, на лобике, как у отца, аккуратная, будто нарисованная родинка. Виктор Аполлоуныч приподнял цилиндр, хотел поцеловать мадам Ларцевой руку, но, не смея на кисть, выдернула, да еще легонько шлепнула действительного статского советника по макушке. Я чай не поп. Несколько опешив, Воронин попробовал погладить малютку по головке. Девочка по змеиному зашипела и отшатнулась, глядя снизу вверх неподвижным недетским взглядом. Вот такая у меня семейка, сказал Ларцев и засмеялся. Вот это в нём было новое. Преждё он и улыбаться-то не особенно умел. Таков поп, таков и приход. Кстати, вспомнил народную поговорку: чиновник особых поручений, и покосился на суровую несмеянную, оценит ли. Кажется, даже не услышала. Объяснила дочке, не надо ли ей в уборную. Билеты купил, спросил Ларцев: "На сколько я тебе должен?" заказал. Ты можешь их выкупить сам, когда пожелаешь, но сначала я хочу, чтобы ты побывал у одного человека. Он ждёт тебя в 3:00 пополудни. За тобой в гостиницу приедет карета. Но какого человек? У председателя Верховной распорядительной комиссии графа Ларис Меликова. Вы ведь знакомы по Кавказу, да? Кирнов-Удрян. Только он был ещё не председатель и не граф, а начальник Терской области. Хороший Глава правительству, кажется, из него получился тоже неплохой, но это тебе видней, превосходный, подтвердил Воронин. Зачем ему нужен? Кто кому больше нужен? Это мы посмотрим, загадочно ответил Виктор Аполлонович. Он ждал расспросов, но Адриан пристально посмотрел на него и сказал: "У тебя что-то произошло? Важное". Поражённый Воронин подумал: "Я не преувеличил". когда сказал Ларису, что это он никому. Вчерашний разговор, собственно, был вовсе не ободряние. Наконец Ларис, наконец, его выражение доживал и выплюнул Толстово. Убедил государю, что в нынешних условиях наилучшим сигналом обществу будет отставка самого одиозного члена правительства, ненавидимого всей интеллигенцией. Оба поста, занимаемые толстым по делам просвещения и по делам церкви, такого уж большого значения для государственной политики не имеют, но непосредственно затрагивают интересы образованного сословия, а его поддержка для монархии сейчас важнее всего. Последние преграды, мешавшие Михаилу Тарелову расправить крылья, была устранена. Теперь он становился настоящим единоличным управляющим империей. Распорядительная комиссия с её широкими, но не вполне определёнными полномочиями себя изжила. Ларисов намеревался превратить в главный орган власти самую разветвлённую административную структуру Министерство внутренних дел и забрать этот портфель себе. Тогда можно будет держать в руках обе рукоятки государственного велосипеда. Ещё одна ларисовская метафора. и общественную, и полицейскую». Понимая, что меняется вся схема власти, Воронин пытался угадать, какая должность достанется ему. За два с половиной месяца совместной работы Ларис успел оценить достоинство своего помощника и, кажется, даже полюбил его. Беседа с глазу на глаз, состоявшаяся вчера на Большой морской, обещалась быть судьбоносной. Великий человек встретил действительного статского советника со вседашней сердечностью, начал посвящать в свои планы «Да, должности, Толстова будут разделены. Нельзя соединять в одних руках два поста, ведущие всей идеейной сферой. Иначе опять возникнет второй центр власти, непосредственно влияющий на общество. Это не полезно, говорил он, демонстрируя ближнему соратнику полное доверие. Почему министра просвещения я переведу из Дерптского университета мягчайшего Сабурова, а в обер прокурора Синода, думаю, провести твердейшего Победоносцева. По-моему, это будет правильная комбинация. Как по-вашему? Отменная. Но к тому же назначение Победоносцева упрочит ваши отношения с Саревичем. Одобрил Виктор Павлович, гадая, куда поставить его. — В третье отделение контролировать пустоголового черевина? А может быть, товарищем министра внутренних дел? — Надо бы найти в новой системе наилучшие места и для вас, — продолжил Ларис, словно подслушав. — Наилучшее для пользы дело. — Разумеется, — кивнул Вика. — Мне бы больше всего помогло, если бы вы стали чиновником особых поручений при обер-прокуроре Синода. Значит, собственно, вернулись на должность, которую занимали при Толстом. Воронин задумчиво подпер рукой подбородок, чтобы на лице не отразилось тяжкое разочарование. — Только и всего? — хотелось спросить, но вместо этого он задумчиво молвил. — Чем же это вам поможет? — Вы напрасно обижаетесь, — покачал головой Михаил Тарелыч. — Я же знаю, что вы не гонитесь за карьерой. Я возглавенный служить отечеству. Это среди чиновников большая редкость. Я объясню вам свою логику, и вы поймёте. На первом этапе работы я собирал вокруг себя помощников, вроде вас. Вместе мы заложили основы грандиозного проекта. Теперь, когда препятствия устранены, мы ставим второй этап строительство. Я должен распределить своих соратников по ключевым позициям, от которых зависит успех всего большого дела. Чтобы присматривать, корректировать и быть со мною на постоянной связи. Вы — мои глаза и уши, мои нервы. Мне не нужны чины и звучные посты, — сделал гримасу Воронин. Но помилуйте, что же это за ключевая позиция, религиозное ведомство? Дело не в ведомстве. Дело в Константине Петровиче Победоносцеве. Хороший стратег смотрит в будущее. А что такое Победоносцев? Человек, руководящий умом и душой наследника престола. Если Константин Петрович оценит ваши таланты так же, как их ценили Шувалов и Толстой, как их ценю я, а вас, Виктор Аполлович, по-другому ценить невозможно, Вы станете доверенным советником человека, который, в свою очередь, будет доверенным советником будущего императора. Вот и думаете. Речь Лориса, и без того изобиловавшая многозначительными паузами, тут вовсе остановилась. То, что он имел в виду, говорить вслух было невообразимо, но Вика понял. Государю шестьдесят второй год. До такого возраста не доживал еще ни один из царей династии Романовых. Долголетие у них не в роду. Не говоря уж о том, что на императора ведут охоту террористы. Айда Ларис строит планы не только на это, но и на следующее царствование. Михаил Трелыч кивнул. Он понял по лицу собеседника, что развивать тему дальше не нужно. «После вашего перехода на новую службу наша встреча в этом кабинете продолжится и даже участятся. Мне очень понадобится ваша помощь в подборе толковых работников на множество важных постов. Дельные люди — главный дефицит нашего аппарата, и каждый на вес золота. Давайте прямо сейчас сядем и попробуем составить список». Называйте подряд всех, кто придёт в голову, кого я не знаю, будете отдиставать. В ходе этого обсуждения и всплыла фамилия Ларцева. Лучший распорядитель для любого сложного дела, настоящий уникум. К сожалению, собирается возвращаться в Америку. Большая потеря для России. И Вика начал расписывать Ларцевские достоинства, но граф его перебил, сказавши, что отлично знает этого человека по Кавказу. И что терять его ни в коем случае нельзя. А какая к нему отметка, жалование, орденская лента, чин? Нет, всё это ему безразлично. Немного подумав, Воронин сказал: "А прочем я, кажется, знаю, чем вы сможете открыть этот ларец". Адриан запомнил Тверского областного начальника как редкого для России человека, который не тратит времени на необязательные разговоры. На новом громадном посту Ларис Смеликов остался таким же. Пожав Лартцеву руку, сразу без всяких сколько лет, сколько зим и прочей чепухи приступил к делу. Я знаю, что вы американский гражданин, но вы 6 лет проработали у нас, многое видели, многое поняли. Хочу спросить вас, как опытного менеджера. Мне кажется, это так у американцев нравится. Мы как по-вашему, следует наладить жизнь предприятия под названием Россия. С ответом Андриан не затруднился. Его представления о том, как нужно устроить Россию, выработались давно и были просты. Нужно проложить всюду железные дороги. Ветки должны отходить от главного ствола Транссибирской магистрали, которая протянется от Балтики до Тихого океана. Движение товаров, рабочих рук, пассажиров многократно ускорится. Появятся новые центры. Расписание приучит народ к точности. Опоздал поезд уехал. Через 20 лет Россию будет не узнать. Заработает как часы. Появится много денег. Где много денег, там нет голода и бедности. Зато есть собственность. Люди, у которых есть собственность, не хотят революции, они хотят уважения и понятных правил, которые действуют в обе стороны, как вниз, так и вверх. Вот и когда эти мы эти правила. Он умолк, потому что всё главное уже сказал. Глава правительства улыбнулся. Хм, программа превосходная. К сожалению, я не смогу представить её императору и членам Государственного совета. Они скажут: "Позвольте, а как же самодержавие?" Однако программу можно осуществлять и безпредставления, явочным порядком, именно в той последовательности, которую вы обозначили. Сначала материальный базис, коммуникации, торговля, промышленность. Потом соответствующее базису общественно-государственное устройство. Виктор Аполлонович рассказал мне о вашей давней идее западно-восточной магистрали. Это, ну, в точности совпадает с моими представлениями о государственной стратегии. Правда? Заинтересовался лацу. Да. Поэтому я и захотел с вами встретиться. Ларис Меликов встал, подошёл к стене, отдёрнул шторку. Открылась карта империи. У меня тоже возник проект строительства гигантской железной дороги вот до этой точки до Владивостока. Это колоссальная работа и астрономические расходы. После войны денег на это нет. Но рано или поздно они появятся. — И я хочу знать уже сейчас, во сколько обойдется стройка. С этого, как вам известно, начинается любой проект. — Разумеется, — кивнул Адриан. — Нужно составить расчет. Максимально экономичный, реалистичный и точный. Я хочу поручить эту работу вам. Он встал перед Ларцевым, и тот тоже поднялся. Не из почтения к большому начальнику, а от волнения. — Адриан Дмитриевич... А что вам ещё одна трансамериканская дорога, когда можно создать нечто небывалое? Дорога через всю Сибирь преобразит Россию, так же как трансамерикан преобразил Соединённые Штаты. Что может быть величественнее и интереснее этого? Господи, да это свершение переменит судьбы всего мира. Смотрите, он снова показал на карту. В Европе нам тесно, в Средней Азии мы толкаемся с Англией. Нашему имперскому орлу пора задействовать свою вторую голову, ту, что повернута на восток. Одна голова хорошо, а две лучше. Это прям про Россию. Будущее там, в Китае, на Тихом океане. И ключ к этому будущему — Великая Магистраль. — Как это будет выглядеть практически? — спросил Ларцев. — Знаю я российскую бюрократию. Комиссии, согласования, обсуждения займут годы. — А комиссия уже есть. Ею мы и воспользуемся. Высочайше утвержденная особая высшая комиссия для исследования железнодорожного дела в России. Учредим при ней рабочий комитет по трансроссийскому... Нет, транссибирскому проекту. Так будет точнее. Ибо по всю сторону Уральского хребта дороги уже проложены. Финансирование войдет из моего чрезвычайного бюджета. а поскольку комитетом должен руководить человек солидный, причём вам какую-нибудь звучную железнодорожную должность, которая не будет отнимать у вас времени. Что скажете? Хотите взяться за это дело? Очень хочу. Это это мечта моей жизни, воскликнул Адриан с небывалой для него горячностью. И, конечно, ради такого проекта я отказался бы от американского контракта, но он почесал бороду. Существует одно препятствие серьёзное. Такое? У меня есть враг. Точнее, врагиня, потому что это женщина очень влиятельная. Несколько лет назад она пыталась меня уничтожить. Я попробовал её обезвредить, но ничего не вышло, хоть были задействованы весьма серьёзные силы. С тех пор я в Петербурге не появлялся, потому что здесь её территория. Она несколько раз предпринимала попытки поквитаться со мной и на расстоянии, но я всегда настороже. Не в моих привычках только обороняться, но у этого врага слишком прочный панцирь. — Вы говорите о Варваре Иване Шилейко, — сразу догадался Ларис Меликов. — Другой такой женщины в России нет. — Стало быть, вы ее знаете. — В вашем положении нельзя ее не знать. В свое время она сковырнула самого Шувалова, а теперь поднялась и того выше, прямо до небес. Ларцев прищурился на лампу. — Разве что, если на пути трассы оказывается гора, которую не обогнешь... а туннель из-за твердости породы пробить невозможно, такое препятствие взрывают. — Взорвать, госпожу Шелик, я вам не дам, — нахмылился граф. — Эта гора крутая, но полезная. С нее далеко видно. Попробую вас с Варварой Ивановной помирить. — Не выйдет. Вы не знаете всей истории наших отношений. Помирить со мной эту гремучую змею не под силу даже вам. А это мы посмотрим, сказал Ларис Меликов и что-то себе записал. Чем больше войско, которым командует военачальник, тем труднее его положение. Командируй тысячи в 10 раз труднее, чем командиру сотни, а командиру сотни в 10 раз труднее, чем командиру десятка, говорится в трактате Сизюньчэня. Вся умапомрачительная карьера Михаила Игоревича напоминала восхождение на скалу. Чем выше карабкаешься, тем величественнее открывающиеся виды, но тем и круче склон, каждый вершок даётся всё с большим усилием. Моё положение, Александр Николаевич, хуже губернаторского, пошутил недавно граф в беседе с государем. У них завелась традиция чаепития без церемоний, раз в неделю встречались из глазу на глаз для откровенного разговора, называя друг друга по имени-отчеству. — Михаил Трелыч эти разговоры очень ценил. — Намного хуже. Во времена моего харьковского губернаторства было много легче. — И я даже знаю, почему, — засмеялся царь. — Он умел быть веселым и остроумным, когда рядом не было чужих глаз, и не приходилось, по его выражению, работать самодержцем. — Известно ли вам происхождение этого выражения? Оно взято из коневодства? — Нет. У заводчиков губернатором называют жеребца, который должен раззадорить кобылу перед случкой, но покрывать ее приводят другого самца, настоящего производителя. Так же и вы. Размягчите кобылу Россию своими ласками, а вся слава достанется мне, царю-батюшке». Похохотали. Но если б Михаила Тарелыча спросили, в чем самая досадная трудность его положения, ответ был бы иным. История разберётся, кого увенчать славой, это дело пустое, посмертное. Государственные труды графа тоже не обременяли, скорее крыляли, но чего катастрофически не хватало, как кислорода, это приватности. Человек, забравшийся на такую высоту, всем виден, за каждым его движением следит множество глаз. Даже ночью, когда приспичит выйти в уборную за дверью спальни, заряют двое молодцов из дворцовой полиции. и провожают чаркующую шлёпанцами фигуру бдительным взглядом главу правительства страны ведущей войну с терроризмом повсюду подстерегает опасности а между тем приватность иногда бывает абсолютно необходима и не для того чтобы предаваться тайным порокам а для исполнения государственных обязанностей бывают встречи о которых никто не должен знать даже собственные адъютанты и секретари Если случится утечка беда, крах всему великому делу. На такой случай у Михаила Трельялча была разработана специальная метода. На следующий день после разговора с железнодорожником Ларцевым граф вернулся домой из заседания, поднялся к себе в кабинет и вёл в течение двух часов ни по какому поводу его не беспокоить, а сам тут же вышел через потайную дверь. В каморке под чёрной лестницей накинул поверх мундира длинный суконный плащ с пелериной, надел широкополую шляпу и задним двором к дворницкой калетке открыл её ключом, нырнул в переулок, оттуда вышел на людную улицу и стал невидимкой. Всероссийская известность штука странная. Твоё имя знает каждая собака, а лицо видели очень немногие. По большей части люди, которые пешком по городу не ходят. На портретах Михаил Трялцов выглядел совсем не так, как в жизни. Там он был слуга царю от солдатом Бекенбарди ещё в разлёт, как орлиные крылья, но чрезмерная растительность на лице недавно была сострижена, потому что глава правительства отец не только солдатом, но и мирным гражданам, перед которыми незачем изображать дика образа. По Петербургской улице шёл немолодой господин с несколько восточной физиономией, подмышкой портфель, может, присяжный поверенный или доктор Прохожие на него и не смотрели. Кому взбредёт в голову, что граф Ларис Меликов станет запросто разгуливать, не опасаясь народовольцев. Народовольцы, конечно, были фактором существенным. Вся защита Михаила Итериевича сейчас заключалась в карманном револьвере и тяжёлом портфеле. Тяжёлый он был из-за вшитой под подкладку стальной пластины. Можно заслониться от пули. От бомбы ты не А возможности покушения граф впрочем не думал, она была маловероятна. Вокруг, конечно, посматривал и к шагам сзади прислушивался, но мыслень это не мешало. Встреча в Александровском саду, назначенная на половину седьмого, была из разряда таких, которые, во-первых, стоили риска, а во-вторых, требовали тотальной конфиденциальности. Речь шла об инвестиции в ближайшее будущее. Потому что пригляд за победоносцем или планы строительства великой магистрали это подготовка после завтрашнего дня, который может и не наступить, если не озаботиться днём завтрашним. Погода была переменная, клейкие листочки поблескивали на вечернем солнце, по малиновым аллеям перед адмиралтейством прохаживалась соскучившаяся по теплу публика. Завтрашний день поджидал Михаила Тарелчуна с скамейки в укромном закутке сквера, куда редко забредали гуляющие. Там был тупик. Скромно одетая дама с вольгой на лице кивнула в ответ на учтивый поклон. "Мое почтение, Варвара Ивановна. Ваше сеятельство". Скрывать от всех встречи с госпожой Шелейко надлежало по трём причинам, все очень серьёзные. Во-первых, узнает наследник, заработаешь себе непремиримого врага. И это будет удар под дню после завтрашнему. Во-вторых, взревнует военный министр, уверенный, что у него монопольное влияние на фаворитку. Варвар Иванна понимает, что от Михаила Терельча может получить много больше, но не хочет портить отношения и со своим давним союзником Милютиным. А в-третьих, очень уж деликатна была тема переговоров. Шелейка стала рассказывать, как движется дело. Слушать её было занятно. Михаил Тарелыч испытывал слабость к чертовски умным, с ударением на первом слове — женщину. Позавчера читала Катя вслух Карамзина, как земский собор избрал их на царство первого Романова. Она ужасно удивилась, что династия возникла в результате выборов. Бедняжку в детстве мало учили. Как вы велели, поговорила с ней про народную монархию. Урок Катя усвоила. Вчера блеснула перед царем глубиной мысли. сказала сильнее всего тот монарх, который опирается на народную поддержку. Ты, Саша, окружён только своими министрами. Знаешь ли что, что они тебе сообщают? А что если время от времени собирать представителей народа и слушать, что думают они? Так это делали первые Романовы. Что он? Удивился. Не знал, говорит, что ты интересуешься историей, душенька. Пока это всё, но будет продолжение, обещаю. Варвара Ивановна мечтательно вздохнула. — Когда-нибудь в старости я напишу трактат «Становление парламентаризма в России через бодуар». — В общем, как видите, я на вас работаю. А вы на меня? Есть ли новости по главному вопросу? Михаил Тарелыч оглянулся на кусты и понизил голос. — Я поговорил с лейп-медиком со дня на день. — Быстрей бы уж! — воскликнула Шелейка. Как скоро после этого можно будет устроить свадьбу? Вы говорили с ним, что нечего выдерживать положенный траур? — У меня сказал, что его христианский и человеческий долг — защитить будущее своих детей. Марганатический брак все равно публичным не бывает, и в газетах о нем не сообщат. — Так что ж тянуть? — А про дальнейшее? Взгляд Варвары Ивановны был жаден. Дайте срок, будет и дальнейшее. Полагаю, через год, а то и раньше, когда двор привыкнет видеть рядом с государем марганатическую супругу, можно будет ставить вопрос и о короновании. Поведем в пример Петра Великого, короновавшего другую Екатерину. Притом, та была служанка, а эта — княжна-долгорукая. Есть и второй аргумент, который подействует еще сильнее. Вы все время говорите, что, склоняя государя в сторону народного представительства, Работаете на меня. А между тем, дорогая Варвара Ивановна, это и в интерес к вашей подруге. То, на что трудно решиться самодержавному царю, сможет себе позволить царь неконституционный. Требование общества к такому монарху менее остроги, да и возведение марганатической супруги в венценосный статус не является чем-то беспрецедентным. Наполеон III сделал императрицей Евгений Мунтихо. Шведский Карл XIV воздел королевскую корону на голову дочери торговца. Два года назад только внезапная смерть помешала итальянскому Виктору Эммануилу короновать прекрасную Розину Варчелана. Когда в России произойдет то же самое, вы, наконец, сможете выйти из тени и занять близ новой государыни, то положение которого заслуживаете по уму и дарованием. Я сделаю для этого все возможное. Ишь, жмурится. Сейчас мурлыкает, подумал Михаил Игоревич и решил, что пора. Но у меня к вам просьба, выполнить которую, предупреждаю, вам будет неприятно. Какая? Мгновенно насторожилась чертовски умная женщина. Прошу вас омнисти для одного человека, которого вы очень не любите. Притом полный Вы должны пообещать, что не станете даже в тайне предпринимать против него враждебных действий, а то я знаю вашу изобретательность. — О ком вы говорите? — Об известном вам Ларцеве. Он понадобится мне для большого дела. В кошачьих глазах под вуалью сверкнули злые огоньки. — Это человек бесчестный, негодяй. — Он мне нужен для дела, — повторил Михаил Тарелыч. — И не где-нибудь, а здесь, в Петербурге. — Никогда. пусть только сунется. Граф решил, что следует поменять тон. С такими особыми необходимо перемежать Джоу и Ган, чтобы не забывали, кто сверху. Давайте не будем ставить под угрозу наше сотрудничество, тихо сказал ему Кэлтрелч. Иначе я задумаюсь, полезно ли для меня способствовать возвышению персоны, которая в дальнейшем может создавать мне помехи. Возникла пауза, довольно продолжительная. Ход мысли госпожи Шлейка легко угадывался. Понимает, что без меня ей не обойтись, но безоговорочной капитуляции не будет ни тот характер, думал граф. Ладно, на одно условие. Глаза под ажурной сеткой сузились. Сначала вы устройте мне с ним встречу, и решение я приму в зависимости от того, как эта встреча пройдёт. кажется, ещё и улыбнулась. Вот теперь Михаил Терельч уже не знал, что у неё на уме. Интересная женщина. Очень интересная.